Он увидел отвагу мужчин и красоту женщин, увидел, что и то, и другое обратится в прах. Он увидел смех детей и улыбку мучителей, увидел, что и то, и другое обратится в прах. Со всей ясностью увидел фигуру своего хозяина и увидел, что магии бессильны против безмолвного обращения в прах. Затем он увидел что даже будучи бессильным человек может сделать одно выбрать как и когда умереть человек может быть хозяином своей смерти более того он может быть хозяином самому себе и не отдавать в заложников змею так он может сделать выбор умереть не посеяв семени прохлад чистая музыка Солнце садилось, ритм немного ускорился, в нём появилась какая-то неотложность. Какая могла быть неотложность, если всё шло своим чередом к смерти? Дмитрий танцевал, зная, что это его последний танец. Музыка пронзила его тоской и нестерпимой грустью. Теперь все женщины танцевали, Их лица были обращены к заходящему солнцу, Димитрий танцевал. Музыка становилась быстрее, ещё быстрее. Танцоры на склоне горы разошлись, и он остался один наверху. Его сознание по-прежнему пребывало в спокойной и ясной зоне, где тихие голоса раскрывали ему тайны. Он летел над серебряными морскими гребнями, и голоса подбадривали его. Он странствовал и был почти в конце пути, достигнув конца он сможет отдохнуть. Он сможет отдыхать вечно в чистом покое, так как сделает то, что от него требовалось. В руку ему что-то вложили. Это чтобы помочь. Это связано с тем, что от него требовалось. Посмотрев с высоты, где летел над Серебряным морем, он увидел, что его тело, с которым его сознание непонятно зачем и почему было все еще связано, не очищено, это было сделать несложно. В мыслях он поднял нож, и рука послушно повторила жест. До него донесся крик. Крик был резким, неприятным, и его рука остановилась. Это его руку, потом грубо схватила чья-то чужая рука. Дмитрий не хотел этого. Он не хотел, чтобы его так сильно били по лицу, хотя и не испытывал боли. Однако удары заставили его сознание прекратить полёт, и он почувствовал, что спускается с высоты обратно в своё грубое и потное тело в смятеньи. Вокруг себя он увидел нелепые лица. И вот талью обхватила сильная рука, с которой он яростно и бесполезно боролся. Земля. О, Господи, земля была покрыта кровью и кусками плоти. Он склонился к руке, которая его поддерживала, и сторг поток блевоты и потерял сознание. По его лицу струилась ледяная вода, стекая по шее. Он передёрнулся его подняли, перенесли и положили у костра, укрыли плащом, в костёр бросили листья, дым стал резким и душистым. Дмитрий зачихал, всё разлетелось на куски, когда он чихнул, потом всё собрало обратно с тихим треском, после этого всё успокоилось. Хорошо, сказал Симон. Казалось, прошло много времени. Деметрий понял, что все это ему приснилось. Он никогда не расставался с Симоном. Это было невозможно. Ты маленький дурачок. Тихо сказал Симон. Деметрий попытался подумать об этом, но думать было слишком тяжело. Что-то происходило. Он проверил голос, и оказалось, что тот действует. Что случилось? Спросил он. Ещё чуть не оскапил себя, промолчал Симон. Вряд ли это изменило бы что-нибудь. Дмитрий почувствовал, как земля пошатнулась. Голова прояснилась, и ему показалось, что он слышит музыку. "Ты остановил меня", прошептал он. "Но ну, у тебя всё на месте не так ли?"